Глава третья. Лили. До тюрьмы предстояло добираться автобусом от конечной станции линии Дистрикт. Это линия метро, пересекающая лондонский регион с запада на восток. Ее нежный зеленый цвет на карте метро успокаивал. Это не красная центральная линия, ломаная и кричащая об опасности, станция Баркинг, Я напряженно рассматриваю платформу через стекло с полосками дождя, еще знакомые лица. Но никого из них нет, только группы заспанных жителей пригородов, похожих на осморщенных ворон в плащах, и женщина, присматривающая за мальчиком в красивой красно-серой форме. Когда-то и у меня была нормальная жизнь в баркинге. Я до сих пор помню дом 50-х годов постройки с каменной штукатуркой и бледно-желтыми оконными рамами, отличавшимися от традиционных кремовых у соседей. Помню, как я, держа маму за руку, сосредоточенно семенила в библиотеку по оживленной улице. Отчетливо помню, как папа сказал, «Скоро у меня появится братик или сестричка. Наконец-то я буду, как все в нашем классе. Дети из веселых, шумных, суетливых семей» совсем не похожих на нашу тихую семейку из трех человек. По странной ассоциации мне вспомнились утренние капризули из нашего дома, и ее мамаша с красиво очерченными яркими губами, гривой черных волос и отличными белыми зубами. Между собой они говорили по-итальянски. Я подавила искушение похвастаться, что только что вернулась из Италии после медового месяца, Я часто думаю, как живут другие люди. Интересно, кем работает эта красавица? Моделью? Но сегодня мои мысли против воли возвращались ко мне самой, к моей жизни. Как бы я жила, стан я социальным работником, а не юристом? Что, если бы вскоре после переезда в Лондон я не пошла на вечеринку вместе с новой соседкой по квартире? Ведь обычно я отказывалась. Не пролила бы вино на кремовый ковер. И если бы тот добрый рыжий молодой человек — Здравствуйте, меня зовут Эд! — в темно-синем галстуке и с интонацией, свидетельствовавшей о прекрасном образовании, не помог мне оттереть пятно, уверяя, что ковер в любом случае был слишком скучный, и такой акцент его только оживил. Что, если бы я не напилась, чтобы расслабиться, и не рассказала Эду о смерти моего брата, когда он спросил меня о семье? Что, если бы этот оригинал, который рассмешил меня и оказался хорошим слушателем, не сделал мне предложение буквально на втором свидании? Что, если бы его эстетский, привилегированный мир, разительно отличавшийся от моего, не показался мне спасением от ужасов прошлого? «Ты говоришь мне правду о Дэниеле?» Голос матери врезался в плотные ряды голосов ворон — и на невидимом буксире вытащил меня из Лондона в Девон, куда мы переехали через два года после появления Дэниела. Я плотнее запахнулась в свое взрослое пальто и будто бы выбросила мамин требовательный голос из окна на рельсы. Я не обязана больше это слушать, я взрослая, я замужем. У меня серьезная работа с определенными обязанностями, которой я сейчас и займусь, вместо того, чтобы ворошить прошлое. Нужно предугадывать ход мысли обвинения, учил меня один из старших партнеров фирмы, и быть на шаг впереди. Поерзав на сиденье в попытке отвоевать немного места между двумя парами мощных коленей в серых брюках, я открыла свой раздутый портфель. Непростая задача в переполненном вагоне. Заслоняя соседи соседей резюме уголовного дела, Нам нельзя читать секретные документы в присутствии посторонних. Я пробежала глазами по тексту, чтобы освежить в памяти детали. Конфиденциально. Про Бону. Дело, заведение которого адвокат не получает гонорара. Джо Томас. 30 лет. Страховой агент. Осужден в 1998 году за убийство Сары Эванс, 26 лет, продавщицы модного магазина и сожительницы обвиняемого, совершенное посредством сталкивания жертвы в ванну с кипятком. Смерть наступила в результате сердечной недостаточности и сильных ожогов. Соседи показали под присягой, что слышали звуки скандала. Синяки на теле жертвы соответствуют следам, от насильственного удержания в воде. При упоминании о ванне меня передернуло. Убийство должно совершаться чем-то опасным, вроде острого лезвия, камня или яда, как у Борджа. Ванне полагается быть успокаивающей, безмятежной, как нежно-зеленая линия метро, как медовый месяц. Вагон раскачивался, и меня бросало к коленям то справа, то слева. В какой-то момент я выпустила бумаги из рук, и они рассыпались по мокрому полу. Я в ужасе сгребла их в охапку, но слишком поздно. Владелец брюк справа от меня подал мне записку по делу, впившись глазами в печатные строчки. Мое первое убойное дело, хотелось мне объяснить, чтобы побороть настороженность в его взгляде. Но вместо этого... Я густо покраснела и запихала бумаги в портфель, сознавая, что окажись здесь мой шеф, он бы тут же меня уволил. Поезд прибыл слишком быстро, как мне показалось. Надо выходить. Надо спасать человека, который мне уже заочно отвратителен. Ванна с кипятком. Но все, о чем я мечтаю, это снова оказаться в Италии и заново прожить наш медовый месяц. На этот раз как следует. Всякий раз при слове «тюрьма» я представляла себе что-то вроде «кольдица» — это средневековый замок в Германии. Но здание, к которому мы подъехали, походило скорее на развалюху свекры и свекрови в Глостершире. Я ездила к ним всего один раз, но этого оказалось достаточно. Атмосфера была леденящей, И я говорю не об отсутствии центрального отопления. «А мы точно приехали куда надо?» — спросила я. Таксист кивнул. Я чувствовала, что он улыбается, хоть и не могла видеть его лицо. Все удивляются. Раньше это был частный дом, пока не перешел на баланс пенитенциарной службы Ее Величества. Голос таксиста стал суровее. Сейчас здесь свора кровавых психов, и не только среди заключенных. Я с интересом подалась вперед. Беспокойство о том, возместят ли мне расходы на такси, как оказалось, автобус до тюрьмы не идет, отошло на второй план от такой интригующей информации. Я знала, что в Брейквельской тюрьме, Ее Величества содержится немало психопатов, потому что это специализированное учреждение — Ну, послушать знающего человека не помешает. — Вы об охранниках? — отважилась я спросить. — Послышалось фырканье. Мы ехали мимо ряда, несомненно, муниципальных жилых домов. — Ну, а о ком еще? Мой Шурин работал здесь надзирателем, пока у него не случился нервный срыв. Жил в одной из этих хибар. Таксист резко мотнул головой. Мы повернули за угол, и слева показался один из самых красивых домов, какие я только видела, с прекрасными раздвижными окнами и великолепным красно-золотым плющом, карабкающимся по стенам. Построенный, видимо, при короле Эдуарде, особняк составлял резкий контраст с щитовыми домишками справа. «Вон там, запишитесь», — сказал таксист, указав на нужное здание. Я пошарила в сумке, чувствуя себя обязанной оставить чаевые хотя бы за дополнительную информацию. «Спасибо». В его голосе послышалось удовольствие, но в глазах мелькнуло беспокойство. «Заключенных навещаете?» Я ответила не сразу. «Так вот за кого он меня принимает. За очередную благодетельницу, которая считает своим долгом протянуть руку помощи преступникам». «Вроде того». Он покачал головой. «Будьте осторожны. Эти амбалы, они здесь за дело, не забывайте». Он уехал. Я проводила такси взглядом до конца аллеи. Моя последняя связь с внешним миром. И только направившись к зданию, сообразила, что забыла попросить чек за поездку. «Если я даже это не могу нормально сделать, на что надеется Джо Томасу?» Да и заслуживает ли он надежды. Сахар, скотч, чипсы, колещи режущие предметы? Грозно спросил охранник за стеклянной перегородкой. Мне показалось, что я ослышалась. Мысли были заняты этой странной поездкой. Послушавшись таксиста, я направилась к увитому плющом особняку, с облегчением вздохнув при мысли, что тюрьма, оказывается, вовсе не страшная. Но оттуда меня отправили назад мимо сборных домиков к высокой стене, которую я вообще не заметила, с протянутой поверху колючей проволокой. С замиранием сердца я шла вдоль стены, пока не увидела маленькую дверь. «Звоните», — гласила табличка. Задыхаясь, я нажала на кнопку. Дверь открылась автоматически, и я шагнула в комнату, не отличавшуюся от зала ожидания, в небольшом английском аэропорту. С одной стороны тянулась стеклянная перегородка, у которой я теперь и стояла. «Сахар, скотч, чипсы, колеще, режущие предметы», — повторил охранник, глядя на мой портфель. «Сэкономите время, если достанете все до досмотра». Нету, у меня ничего такого нет. А почему вдруг именно сахар, скотч и чипсы?» Маленькие любопытные глазки человека за перегородкой впились в меня». — Из сахара они делают самогон. Скотчем могут заклеить вам рот. А чипсы вы могли захватить, чтобы добиться их расположения. Такое уже случалось, можете мне поверить. Я ответил на ваш вопрос. Он был явно доволен собой. Я знаю таких людей. Один из них мой начальник. Им доставляет удовольствие смешивать вас с грязью. Охранник своего добился. Я смутилась» но внутренняя сила, которую я в себе и не подозревала, помогла мне не прореагировать. «Если под словом «они» вы подразумеваете свой контингент, то им не повезло», — парировала я. «У меня с собой нет ничего из вашего списка». Он пробормотал что-то вроде «прекраснодушной адвокатишки» и нажал на кнопку звонка. Из дальней двери вышла женщина в форме. «Поднимите руки», — велела она. Это снова напомнило мне аэропорт, только сейчас ничего не зазвенело. На мгновение я снова оказалась в Риме, где из-за моего серебряного браслета, свадебного подарка Эда, при досмотре сработала сирена. «Откройте портфель, пожалуйста». Я подчинилась. Там лежала пачка с документами, косметичка и упаковка мятной жвачки. Женщина схватила косметичку и жвачку, будто трофей. — Боюсь. Это мы вынуждены конфисковать. Получите на выходе. Зонт тоже. — Зонт-то почему? — Потенциальное оружие. Охранница говорила сухо, но в ее голосе угадывалось сочувствие, которое отсутствовало у человека за стеклянной перегородкой. — Сюда, пожалуйста. Она вывела меня через другую дверь. К моему удивлению, я оказалась в довольно красивом садике, разбитом во внутреннем дворе. Мужчины в зеленых, как одежда рубингуда, тренировочных штанах и фуфайках, сажали локфеоль. Моя мать в Девоне тоже занималась посадками. Вчера она сообщила мне об этом по телефону. Поразительно, как незнакомые друг с другом люди в разных частях света могут одновременно заниматься одним и тем же. Но при этом общее дело не означает, что между ними существует какая-то связь. Один из заключенных бросил взгляд на кожаный ремень охранницы, на котором висели связка ключей и серебряный свисток. Разве свисток поможет, если эти люди на нас набросятся? Мы пересекли скверик и подошли к соседнему зданию. Моя спутница вынула из мешочка ключи, выбрала нужный и отперла дверь. Мы оказались в коридоре. Впереди еще две двери — Двойные двери с двойными затворами, разделенными расстоянием примерно в дюйм. Охранница открывала их и сразу запирала за нами. «Не прищемите пальцы». «А вы проверяете, хорошо ли закрыли?» — зачем-то спросила я. Она пристально посмотрела на меня. «Нет, я по два раза возвращаюсь, чтобы проверить, закрыта ли дверь квартиры», — сообщила я. «Почему я это сказала, не знаю» может, чтобы привнести немного юмора в незнакомый мир, в котором оказалась. «Здесь необходимо во всем быть на высоте», осуждающе заметила охранница. «Сюда». Еще один коридор, снова двери, и возле каждой на стене табличка. Крыло А, крыло Б, крыло С. Навстречу нам шла группа мужчин в оранжевых тренировочных костюмах. Один из заключенных — Лысый, с блестящей кожей, кивнула охраннице. «Доброе утро, мисс!» и уставился на меня. Они все смотрели. Я залилась краской. Горячая волна нахлынула до самых корней волос. Я подождала, пока они прошли. «А что, им разрешено ходить по коридорам?» «Только при свободном перемещении». «Как-то!» «Если из своего крыла они направляются в спортзал, в часовню или на учебу». Это не требует такого надзора, как в других ситуациях, когда каждого заключенного сопровождает конвоир. Я хотела спросить, что это за ситуации, но вместо этого отчасти от нервозности у меня вырвалось. Они сами выбирают себе цвет одежды, например, вот этот ярко-оранжевый. Нет, это чтобы сразу было видно, из какого они крыла. И не задавайте им подобных вопросов. Иначе они решат, что вы ими интересуетесь. Некоторые из этих мужчин довольно красивы, но опасны. Они начнут диктовать вам условия, набиваться в друзья, чтобы усыпить вашу бдительность, и заставить плясать под свою дудку. Они незаметно вытянут из вас информацию или спровоцируют на нарушение тюремных правил. «Вот ерунда! Это какой же нужно быть дурой? Ведь все шито белыми нитками!» Мы остановились у входа в крыло «Д». Снова двойные двери и запоры. Я прошла вперед и подождала, пока охранница повернет ключ в замке. Перед нами тянулся широкий коридор с дверями по обеим сторонам. По нему, словно по бульвару, слонялись трое заключенных. Они уставились на нас. Четвертый чистил аквариум, стоя к нам спиной. Меня поразила нелепость увиденного — Убийцы ухаживают за золотыми рыбками. Но не успела я задать этот вопрос, как меня отвели в офис. За письменным столом сидели двое молодых людей, мало чем отличавшихся от тех, что находились в коридоре. Короткие стрижки и пытливые взгляды, разве что одеты они были в форму тюремной охраны. Пояс юбки врезался в талию. Я в который раз пожалела, что дала себе волю в Италии. Интересно, а заедать отрицательные эмоции нормально для медового месяца? Адвокат к мистеру Томасу. Саркастически объявила моя провожатая, сделав ударение на мистере. Распишитесь здесь, — сказал один из охранников, переведя взгляд с моего портфеля на грудь и снова на портфель. На столе перед ним лежал какой-то таблоид с едва одетой моделью на первой полосе. Охранник взглянул на часы. Вы опоздали на пять минут. Это не моя вина, — хотела я ответить. Меня ваш досмотр задержал. Но здравый смысл подсказывал придержать язык и поберечь дыхание для более серьезных споров. Я слышал, Томас подал апелляцию, — сказал другой. Бывают же такие, никогда не сдаются. За нашими спинами кто-то вежливо кашлянул. На пороге кабинета стоял высокий, хорошо сложенный темноволосый человек с короткой аккуратной бородкой. Я его узнала. Он был среди тех, кто ждал в коридоре. Но вместо того, чтобы разглядывать меня, он скупо улыбнулся и протянул руку. Его рукопожатие оказалось крепким, у меня даже пальцы слиплись. «Джо Томас, опытный страховой агент», — напомнила я себе. Он не был похож на заключенного, по крайней мере, по моим представлениям. Не было видно татуировок, у охранника за столом на предплечье красовалась красно-синяя голова дракона. На запястье дорогие часы, начищенные коричневые туфли выделялись среди кроссовок других мужчин в комнате и не сочетались с зеленой тюремной робой. Складывалось впечатление что находившийся передо мной человек привык носить пиджак и галстук. И в самом деле я заметила воротник белоснежной рубашки, выглядывающий из-под предписанной правилами фуфайки. Волосы коротко, но аккуратно подстрижены, открывая высокие лопы и темные брови. В глазах настороженность, надежда и некоторое волнение голосу моего нового клиента оказался низкий, густой, уверенный, с акцентом, но не грубым и не таким, от которого старались избавиться. Этого человека можно было принять за соседа по дому, за такого же, как я, адвоката, управляющего местного гастронома. «Я Джо Томас», — сказал он, отпуская мою руку. «Спасибо, что приехали». «Лили Макдональд», — представилась я. Начальник велел мне назвать свое имя и фамилию. «Дистанция необходима», — пояснил он. «Но не захотите же вы показаться высокомерной. Нужно найти некий баланс». Лицо Джо Томаса выражало молчаливое восхищение. Я снова покраснела, на этот раз не столько от страха, сколько от смущения. Когда мне случалось становиться объектом внимания, я не знала, как реагировать. Особенно сейчас — когда это было явно неуместным. Я никогда не избавлюсь от комплексов и старых дразнилок. Лили толстели, пушка-пампушка. Учитывая обстоятельства, я до сих пор не могу поверить, что у меня на пальце обручальное кольцо. Мне вдруг вспомнилось, как мы с Эдом лежали в постели в наш медовый месяц. Теплое солнце лилось через планки кремово-белых ставин. Мой новоиспеченный муж открывает рот, Хочет что-то сказать и вдруг отворачивается от меня. «Следуйте за мной», — сурово сказал один из охранников, вернув меня к реальности. Вместе с Джо Томасом мы пошли по коридору, провожаемые взглядами заключенных. Мимо человека, оттиравшего аквариум с таким чаянием, что в любом другом месте это показалось бы трогательным. Мы подошли к тесной камере с табличкой посещения. Зарешеченное окно выходило в бетонный двор. Вокруг все было серым — стол, металлические стулья, стены. Но имелось и исключение — постер с радугой словами «Надежда», выведенным крупными фиолетовыми буквами. «Я буду за дверью», — сказал охранник. «Вас устроит?» Каждое его слово источало пренебрежение нами. «Работники тюрьмы не особо жалуют адвокатов», — предупредил меня шеф. «По их понятиям вы играете не по правилам. Пытаетесь снять клиента с крючка, тогда как полиция и Королевская служба уголовного преследования проливали кровь, пот и слезы, чтобы его закрыть». Объяснение казалось доходчивым. Джо Томас вопросительно смотрел на меня. Я собралась с духом и взглянула ему в глаза». Пусть я высокая, но он еще выше. Свидания обычно проходят под присмотром охраны. Но не обязательно в ее присутствии, говорил мне начальник. Наедине с адвокатом заключенные становятся словоохотливее, но в каждой тюрьме свои порядки. В некоторых вам просто не предоставят выбора. В Брейквеле предоставили. «Нет-нет, совсем не устраивает», — чуть не сказала я. Пожалуйста, останьтесь здесь, со мной. — Да, спасибо, — услышала я собственный голос, показавшийся мне чужим, принадлежащим кому-то более смелому и опытному. Казалось, охранник собирался пожать плечами, но сдержался. — Постучите в дверь, когда закончите. И оставил нас вдвоем. Наедине.